Глава 55. В окно гидросамолёта Медекс разглядывал лесистый берег в оптический прицел. За штурвалом сидел его старый приятель, Крейг Беннет, бывший военный, работавший по контракту с канадской полицией. На его птичке не было оборудования для ночных полетов, поэтому пришлось ждать рассвета, чтобы взлететь. В наушниках послышался голос Беннета, когда самолет повернул к западу. Вон остров, Семко и лодж. Медекс водил прицелом по острову, разглядывая зеленую крышу большого лоджа и мостки, протянувшиеся над водной гладью. Хозяйственные пристройки, пристань, лодки. Вертолет на маленькой посадочной площадке, два гидросамолета, покачивающиеся на воде. Пора было заходить на посадку. Беннет ловил нужный ветер. Он был страстным и давним любителем рыбной ловли. И Медекс одолжил у него одежду и снаряжение, собираясь заявиться в лодж в качестве богатого клиента, который присматривает новые места. Конечно, это могло вызвать подозрения, но ничего получше Медекс не придумал. Такуми, в конце концов, выделил ему поддержку. Медексу позвонили буквально несколько минут назад. Полицейская ориентировка дала результаты. черную Ауди остановили на выезде с вертодрома в Ванкувере. Похитителя задержали, а на заднем сиденье нашли свежие следы крови и несколько длинных рыжих волос. Но вертолет, ожидавший «Ауди», уже поднялся в воздух со своим грузом. По словам персонала вертодрома, в полетном листе у пилота значился полет по приборам на остров Симко. Служащие подтвердили, что этот вертолет регулярно выполняет рейсы на Симко и что груз, доставленный водителем «Ауди», по своим размерам соответствовал телу человека. Этой информации таком хватило, чтобы убедить начальство, Энджи Паларина, живую или мертвую, забрал вертолет и получить разрешение отправить на Симко группу захвата. Во рту у Медекса было сухо от переизбытка адреналина. Он убеждал себя, что Энджи жива. Это помогало не терять самообладание. Сейчас необходима ясность мысли, четкость зрения и общая собранность — Вдруг что-то привлекло его внимание на большой лесной поляне внизу. Сердце замерло. «Чёрт! Там Энджи! Живая!» С ней какой-то человек. Мэддокс навёл резкость, стараясь, чтобы руки не дрожали. Рыжеволосый мужчина массивного телосложения. Каганов. И с пистолетом. Гонит Энджи впереди себя по тропе, оканчивающейся на дальней стороне острова у пристани и каких-то сооружений в виде решетки на воде. Рыбные садки. Вижу их. Она у Каганова, сказал Медекс микрофон. Можешь сесть на западном берегу чуть севернее этих рыбных садков? Вас понял. Беннет заложил вираж, меняя направление полета. Мозг Медекса. Работал в авральном режиме. Внизу все очень напоминало то, что Энджи описывала после сеансов гипноза: старый лес, огромные деревья, бревенчатый дом с зеленой крышей, мостки, формирующие рыбные садки, и водная гладь. Каганов привез свою дочь домой. Умирать. Каганов толкнул Энджи под низко опущенные кедровые лапы. Этот участок тропы был совсем нехоженным. Впереди открылась бухта и пляж. Старые деревянные мостки тянулись над сине зеленой водой, образуя решетку. Видавший виды сарай, выцветшая голубая краска лупилась на досках, виднелся в конце одного настила, а рядом лежала огромная гора крабовых ловушек. Теперь Энджи понимала, почему вид деревянных платформ за окном у Джейкоба Андерса так ее растревожил, Они с Милой стояли здесь, на этой тропинке, смотрели из-за листвы на мостки и видели нечто ужасное. Воспоминание заклубилось в памяти черным удушливым облаком. Рыжий дядька в конце самых длинных мостков затолкал худенькую женщину в большую клетку, которыми ловят крабов, и плотно закрыл. Женщина плакала, Мужчина несколько раз ударил ее ножом через ячейки, кровь полилась на доски настила, и столкнул ногой клетку с окровавленной женщиной с края мостков. Клетка упала в воду с громким всплеском. В небе кричали чайки. Энжи сглотнула явственно, вспомнив эту сцену. Кровь сочилась у нее из рассеченной щеки. Теперь эти сооружения, видимо, уже не использовались. Огромные крабовые ловушки для коммерческого лова ржавели без дела. На мостках, начинавшихся от берега, Энджи узнала тот самый домик. Сарай, где когда-то чистили рыбу. К стене был прислонен старый багор. «Спускайся!» Каганов подтолкнул ее в спину. Она глубоко вдохнула и осторожно пошла по склону к галечному пляжу. Камни, вывернутые сапогами, сыпались на берег, Вот что задумал Каганов: посадить ее в одну из крабовых ловушек и утопить. Может нанести несколько ран, прежде чем сбросить в море. Кровь привлечет рыб. Она быстро пойдет на дно и будет лежать, как та свиная туша, а ее плоть дочисто обгладают крабы, омары, морские вши и осьминоги. Нужно что-то предпринять до того, как они дойдут до конца мостков. где грудой свалены крабовые клетки. Благополучно спустившись по скользкой тропинке, Энджи ступила на старый настил. Доски прогибались и шатались под ногой. Балансируя, она пошла вперед к сараю. Внизу, под мостками, плескалась вода. Сзади на настил ступил ее отец. Энджи почувствовала, как сооружение дрогнуло под его весом. Ветер с океана был свежим, холодным и пах солью. Дойдя до сарая, Паларина остановилась. Нельзя, чтобы он гнал ее до самых крабьих ловушек. Нужно действовать. Здесь она примет бой. «Эти садки уже не используются», — сказала она хрипло. Оли Каганов фыркнул. «Давным-давно. Сейчас разведение лосося — это научный компьютеризированный бизнес». Мои новые садки в море, на открытой глубокой воде. Косяки рыб мониторятся через круглосуточную видеотрансляцию. Мои работники проводят на плавучих базах по две недели, потом меняются. Но и в океане, знаешь ли. Не без камней, шутка ли, кормить целый мир. Животный белок, то-сё. Зелёные пытаются предъявлять атлантическому лососю, которого мы выращиваем в Тихом океане. Заявляют, что это губит местную рыбу, мешает нересту в реках Британской Колумбии подрывает всю экосистему. Но у меня прикормленные журналисты и рекламные агенты. Они предлагают представителям общественности экскурсии. Это работает на имидж компании. А теперь, когда мы обо всем поговорили, Рокси, пора. Разувайся. «Зачем?» — испуганно спросила Энджи, уже зная ответ. А вдруг всплывут? Кому надо, чтобы твою ДНК снова прибило в цавосине? Дела нужно делать чисто. Энджи медленно повернулась к своему отцу. За спиной Каганова тянулся лесистый берег, и вверху, среди деревьев, что-то двигалось. Может, ветер шевелит ветки? Паларина напряглась, разглядев силуэты в тени под деревьями. Люди. Двое. С винтовками. И тут она узнала истинно черные волосы. Медекс. Да как же? Он пришел за мной. Он меня нашел. Энджи попыталась не выдать его частым сбившимся дыханием. Медекс рукой показал ей идти вперед, подальше от Каганова. Он держал ее отца на мушке и не хотел задеть Паларина. Сапоги. — нетерпеливо напомнил Каганов. — Снимай, быстро! Глубоко вздохнув, Энджи наклонилась и медленно начала разуваться. И тут с высокого берега сорвался случайный камень. Паларина замерла. Каганов резко обернулся, Медекс нырнул обратно под защиту листвы, но Каганов успел выстрелить. От выстрела целая стая сосновых чижей взлетела над кронами. Энджи, не распрямляясь, осторожно повела рукой к заржавелому багру, прислоненному к сараю. Пальцы коснулись старой, рассохшейся деревянной рукоятки и плотно обхватили ее. Каганов, уловив движение, направил на Энджи пистолет. Глаза его снова стали ледяными. Время замедлилось, когда его палец согнулся и напрягся на спусковом крючке. И тут за спиной Оли Каганова появилось розовое сияние. Мила подбежала к папаше, как месяц назад к крестителю, когда Энджи, не помня себя, разрядила в маньяка всю обойму. Мила протянула ручонку к сестре, и в воздухе зазвенел голосок, словно говорил сам ветер: Пойдем, пойдем и гладь в лосью. Энджи забыла дышать, не могла думать. Мила подошла ближе. Энджи увидела, что из ее глазниц льется кровь. Кровавые ручейки текли по бледному личику, промачивая праздничное розовое платье и капая на белые ножки. Ярость шрапнелью взорвалась в мозгу Энджи, перед глазами все почернело. Она видела перед собой только своего отца-преступника. «Убей его! Убей его! Убей!» Она рванула Багор к себе и, распрямившись снизу вверх, ударила своего противника острым железным концом по лицу. Крюк пробил плоть, вонзившись в кость. От удара и боли Каганов дрогнул, Энджи перехватила рукоятку обеими руками и дернула вниз, раскроив ржавым крюком щеку от глаза до челюсти. Взвыв, Каганов выстрелил, но пуля пролетела мимо. Энджи видела только кровь, повсюду дымящуюся свежую кровь. Воспользовавшись шоком Каганова, она пригнулась, прянула вперед и снова ударила его багром. Крюк глубоко пробороздил грудь, кровавя рубашку и разодрал мышцы до пупка. Каганов ахнул, уронил пистолет и схватился за живот. Попятившись, чтобы избежать нового удара, он поскользнулся на собственной крови и тяжело упал на спину. Энджи подошла и остановилась над ним, расставив ноги, высоко занеся багор, а на концом рукоятки с силой ударила Каганова в лоб. Рыжий гигант забил руками и обмяк. Время остановилось. Энджи успела удивиться, что не стало слышно птиц. Вообще никаких звуков. Будто мир онемел. Серые глаза моргали, глядя на нее, Лицо ее отца превратилось в страшную маску из окровавленного мяса. С каждым вздохом на губах у Каганова пузырилась розовая пена. Энджи, тяжело дыша, стояла над ним, сжимая скользкий от крови багор. «Убей его!» Но когда Энджи наклонилась и вытащила из чехла Каганова охотничий нож, до неё долетел чей-то крик. Кричали, будто издалека, и Паларина едва обратила внимание. Опустившись на колени возле обмякшего Каганова, враз обессилев от головокружения, она поднесла острое блестящее лезвие к белой шее и надавила над самым адамовым яблоком под рыжей бородой, краем сознания отмечая рыжую курчавую поросль на груди под ошметками рубашки. Ей снова отчетливо вспомнилось, как он убивал неизвестную, плачущую, истощенную женщину. «Рокси!» — Энджи подняла глаза. «Ветер? Или мило?» Малютка в розовом вплотную подошла к обезображенному лицу Каганова и отрицательно покачала головой. «Не-не, не убивай дядю!» Энджи поглядела в глаза своего отца, такие же серые, как у нее, полные боли и ненависти. Каганов ее ненавидит. ее собственный отец ненавидит ее, будучи самым гнусным, чудовищным убийцей. Она надавила на нож, прорезая белую кожу. «Не-не! Рокси, перестань, Рокси!» Энджи вздрогнула от тоненького голоска. Глаза наполнились слезами. «Она не такая!» как ее отец. Она лучше, чем простая сумма ее прошлого. Не повторяй этого, Энджи. Только никак с крестителем. Хватит ослепляющей ярости. Ты же нашла Милу, свою сестру. Ты вернулась за ней и за вашей мамой. Они бы этого не хотели. Им было бы больно увидеть, что он превратил тебя в убийцу. Ее затрясло, будто в судорожном припадке. «Энджи!» — кричал подбежавший Медекс. «Энджи, не делай этого! Остановись!» Она будто впервые услышала его голос. И сразу вернулись звуки — крики птиц, шорох волн, набегавших на галечный берег. Руки Мэдекса, большие и сильные, опустились ей на плечи, уводя от окровавленного Каганова. «Брось нож, Энджи, брось! Не стоит того!» «Мы его взяли! Мы его уже взяли!» Но Энджи с силой вырвалась и наклонилась к самому лицу своего отца, проговорив так, чтобы слышал только Каганов. «Я тебя не убью, сволочь. Так легко ты не отделаешься. Я заставлю тебя заплатить. Я посажу тебя в клетку, как ты тех женщин на весь остаток твоей жалкой, вонючей жизни». Медекс поднял ее на ноги. У Энджи не осталось сил сопротивляться. Нож выпал у нее из руки, звякнув о кожу сапог. Ее трясло, зубы стучали, по лицу текли слезы. Медекс развернул ее к себе, осторожно коснувшись рассечённой щеки, и заглянул в глаза. Соберись, настойчиво зашептал он. Энджи, соберись! Я здесь сам всем займусь, а ты иди с Беннетом. Спутник Медекса взял Энжи за руку и повел на берег. Детектив перевалил Каганова на живот и надел на него наручники. А вдалеке послышался рокот вертолетов. Летят, крикнул Беннет. Это ребята Такуми.